14. Июль, 2023 год. После разговора с Кузнецовым, Ребров отправился в офис Бориса Бронникова. Он застал его в кабинете за изучением документов. Тот готовился к очередному процессу, и вид у него был озабоченный. «Мой клиент попал с сердечным приступом», — сказал он, пожимая руку Валерию. «Его обвиняют в присвоении государственных денег. Все факты подтасованы». Его подписи подделаны, свидетели подкуплены. Расследование велось отвратительно. Как так грубо вообще можно работать? Я от Кузнецова. Да, я понял. Садись. Что там? Когда Ребров пересказал ему весь разговор со следователем, Борис побледнел. «Валера, я тебе рассказал, как так вышло. Объяснил, что вынужден был поступить именно так. Понимаю, что я не имел права прятать его у себя, но я уверен, что он невиновен что его подставили. И даже после того, как ты привел мне все, как бы, доказательства его вины, я по-прежнему полагаю, что нам надо искать настоящего убийцу. Если ты считаешь иначе, если не хочешь рисковать, если ты другого мнения, я пойму и отпущу тебя. Но откуда у тебя эта уверенность? Я верю ей, понимаешь? Эта женщина была близка ему, она знает о нем буквально все. Я обязан поверить ей, если не хочу, чтобы в моей семье разразилась трагедия. Я же тебе все объяснил. И ты не хочешь рассказать всё Жене? Нет, я пообещал, сам знаешь кому, что буду молчать до последнего. Женя, она импульсивная. Она может не выдержать и выдать себя, а заодно и меня. Кроме того, она страшно ревнива. А если она когда-нибудь узнает, не разрушит ли это ваши отношения с ней? «Нет, она с уважением относится к чужим тайнам». «Ладно, все это слишком сложно для меня, но я понимаю тебя. Ладно, я все понял. Будем работать». «Ты не будешь против, если Женя подключится?» «С Наташей? Ведь они теперь подружились, и Наташа наверняка предложит свою помощь». «Нет, я не против. Только прошу тебя, подстраховывай их, чтобы я был спокоен». «Да уж, ну и закручено все у вас». «Да, я все понял. Единственное, что они могут сделать, это собрать недостающую информацию о Карине». «Не думаю, что это опасно». «А ты-то что сам думаешь? Только честно». Уверен, в доме был еще один человек, который по какой-то причине не попал на камеру. Возможно, он проник в дом ночью. Он мог пробраться в дом через гараж. Он мог там даже провести целый день, дожидаясь момента, когда это станет возможным. Это убийство спланировано. И если это подстава, то срежиссировал весь этот кровавый спектакль тот, кому не было никакого дела до самой Карины. Кто не пожалел ее и принес в жертву с единственной целью — посадить Льдова. И человек этот хорошо знал Льдова, Знал о его психических проблемах, о панических атаках, страхах. Знал, что он слабый, что поведется, что совершит кучу ошибок, что сам себе навредит, что не сможет обезопасить себя. Я уверен, что труп из дома был вывезен убийцей и специально оставлен на дороге неподалеку от дома Льдова. Потому что если допустить, что трупа вывез все таки сам Льдов, то вряд ли он оставил его там. Ты согласен? Да, конечно. К тому же, если Льдов такой, каким ты мне его представил, умный и серьезный человек, то первое, что он должен был сделать, — это вызвать полицию. Я имею в виду, если он законопослушный, адекватный человек, то почему же он не сделал этого? «Не помню уже, говорил я тебе или нет, но сначала Льдов сказал мне, что никакого трупа вообще не было». Это он утверждал во время нашей первой встречи, когда его пригласили на беседу в Следственный комитет. Но потом, когда меня попросили спрятать его у себя, когда я вез его к нам уже в машине, он рассказал, что, проснувшись, он на самом деле увидел рядом с собой девушку, причем незнакомую ему девушку с перерезанным горлом». Ребров слушал его и понимал, что запутывается еще больше. Если, внимая доводом Кузнецова, он довольно легко поверил в виновность Льдова, то сейчас, слушая Бориса, он то сомневался в этом, то снова подозревал его клиента в убийстве. Однако, когда Борис обратил его внимание на несоответствие, связанное с тем, как именно была зарезана жертва, поскольку Льдов утверждал, что у нее было порезано горло, а на самом деле Карина скончалась от ран в совершенно других местах — Бог и живот. Ребров снова начал сомневаться в том, что убийца льдов. Как можно перепутать раны на горле или животе? Но подушка-то была залита кровью. У меня есть план. Мы начнем с личной жизни Карины. Для этого надо поговорить с ее коллегами по работе и встретиться с Гороховой. На работу я поеду сам, а вот к Гороховой тогда отправлю Женю. Ты не против? Борис поджал губы и развел руками. Валерий знал этот его жест. Борис был вынужден согласиться. Они распрощались, Ребров вернулся в машину и позвонил Жене. Вкратце объяснил, что ей нужно сделать, если она хочет как можно скорее найти настоящего убийцу Карины Жуковой, то есть помочь снять обвинение в убийстве Сальдова. «Мы же с тобой, Робин Гуды!» «Валера, я выезжаю!» С готовностью откликнулась Женя, словно только и ждала его звонка и была готова действовать. Голос ее звучал бодро. Деловито. Впрочем, как всегда, когда она была увлечена новым делом. Наташа останется дома. Кроме того, здесь и няня Соня, и Галина Петровна. Думаю, все будет хорошо. Пока будешь ехать, постарайся придумать, с чем явишься к Гороховой. она точно дома? Да, Кузнецов позвонил. Я тут подумал, ты можешь представиться кем-то из прошлой жизни Льдова, понимаешь? Ты не моя помощница». Ты просто женщина, повторяю, из его прошлой жизни. Ты должна разговорить ее. Она была самой близкой подругой Жуковой. Постой, кажется, я все придумала. Валера, только пообещай мне предоставить полную свободу действий. Она точно уже что-то задумала, и теперь ей просто не терпится действовать. Не думаю, что ты перегнешь палку, но будь осторожна, иначе Борис мне голову оторвет. Все будет хорошо. «Главное — собрать как можно больше информации о бедной девушке. Знаешь, я не удивлюсь, если в конечном счете выяснится, что ее убил бывший парень или жених». «Так, теперь стоп. Пообещай мне, что когда узнаешь имя или адрес этого парня, ты не станешь ничего предпринимать. Одно дело — поговорить с девушкой, другое — встречаться с возможным убийцей. Ты меня поняла? Ты обещаешь мне?» Заметано. Ребров продиктовал ей адрес Олевтины.